Глава третья. На диванчике в очаровательном салоне Софьи Дмитриевны сидели подающие надежды молодые барышни. Книжные Аквеледиане и Чиковане, начинающие писательницы Диасамидзе, Микеладзе и Накашидзе. Они бывали лихорадочно активны, все порывались что-то делать, рисовать, писать стихи, сочинять музыку. Пышно разряженные, надушенные так обильно и резко, что у некоторых с непривычки может закружиться голова. Они медленно потягивали кофе с бенедиктином, с цитрусовым оттенком и нотками розмарина. В другом углу залы, за овальным столом, мило беседовали княгиня Ирестави, урожденная Тамамшева, та, что, как сообщали газеты, недавно отписала большую сумму на поддержание малоимущих тифлийских писателей, и княгиня Туманова, передавшая в дар городу здание на Влабаре для устройства бесплатной столовой для сирот. Еще два господина стояли у балконной двери, сияя своими лысинами и курили сигары. Ни один из них ни в чем не уступал другому. Они были хороши собой, одеты в новенькие костюмы, пошиты у модного тифлисского портного и пользовались определенной известностью. Оба носили усы в тонкую щеголеватую ниточку и занимали достаточно высокое общественное положение. Если послушать в некотором отдалении, то можно было уловить обрывки их негромких речей. Известно, что хороший чиновник должен быть слегка глуповат, чтобы не мешать начальству беззаботно собой руководить. Да уж, люди любят, чтобы за ними повторяли их слова и восхищались их остроумием. Не по силам единственной воли справиться с ленью миллионов подданных. Усталый топер во фраке, засыпанным пеплом, ударял по клавишам рояля и морща глаз от дыма папироски, напевал над треснутым голосом. Салон был обставлен роскошно. Мягкие персидские европейские ковры, бархатные драпировки, картины в старинных золоченных рамах, всюду венецианская майолика. В приятном полумраке загадочно поблескивали бриллианты, белели обнаженные женские плечи. В воздухе витал аромат дорогих духов. Софья Дмитриевна, одетая в бархатное малахитовое платье с розой в красиво уложенных завитых волосах каштанового цвета, была на веселе. Она то смеялась волнующим грудным смехом, одинаково опасным для всех мужчин, но в особенности для совсем юных и уже стареющих. То ложилась на кушетку с мутаками к свету спиной, закинув голые руки, и тогда Туфелька покачивалась на пальце ее ножки, туго обтянутой прозрачным чулком. Она любила наряжаться, покупала очень много по магазинам, и когда ей нравились какие-нибудь материи, то брала их целыми отрезами, порой и без всякого намерения шить из них, но чтобы у других не было подобных. Полузакрыв глаза, нынче вспоминала она о счастливых днях юности, Картины, одна за другой, чередой, проходили перед ее мысленным взором. Она – представительница княжеского рода Шаховских, ведших свое колено от самого Рюрика. Отучилась в балетной школе при Петербургском театральном училище, сроднившись там с зеркальной стеной перекладиной балетного станка, у которого на весь класс раздавался командный голос мисс Дюбуа. «Деми Плее», «Батман Тандю», «Де Учительница хореографии расхаживала между юными прелестницами, собранными в пучок волосами и тонким станом, затянутым в суровый корсет, время от времени поправляя кому-то положение рук, кому-то ног. «Ан де труа? гран выше! Легче, легче! Спину держать!» Окончив балетную школу, она была принята в театр. И не абы какой статисточкой из кардебалета – которая за все время спектакля один-единственный и разок окажется на виду, и то не одна, а вместе со своим четвертым или шестым рядом, где ее даже и в бинокль среди прочих не различишь. Ее взяли хоть и не ведущей балериной Примой, но солисткой в труппу Петербургского Большого театра. Да, она была не красавицей, но брала сложением и посадкой. И до чего ж была талантлива, какой обладала прелестной фигурой. Недаром чувство ее и замечательная легкость в танцах увлекали самого бесстрастного зрителя. Однако злые языки за спиной неустанно твердили, что Мулана, Софья, пользуется расположением закулисного начальства лишь благодаря ее родственным связям с Александром Александровичем Шаховским, который долгие годы служил в Петербургской дирекции императорских театров и фактически руководил всеми театрами столицы. Но ежели это так... Тогда откуда была эта масса осаждавших ее настойчивых воздыхателей? Вот раньше говорили, что балет существует для возбуждения потухших страстей у сановных старцев. Ну уж нет, отнюдь не одни лишь старцы числились в ее обожателях и оказывали ей столь усердные знаки внимания, в надежде на то, что однажды обратят ее в наложницу и будут держать в заперти со всем усердием своей маниакальной ревности. Нет. Она знает себе цену и никогда бы не стала содержанкой престарелых любовников. Совсем другое дело – молодые люди, пусть даже не титулованные, вот их-то уж всегда окутывает волнительная аура неизбежных приключений, а в груди кровь кипит, обильная и неистащимая животворная струя юности, и оттого жизнь и энергия бьет в них ключом. В один из таких вечеров в теплую ночь на Ивана Купалу Когда зрители, затаив дыхание, следили за тем, как она парит на сцене, встает на пальцы в атласных пуантах и крутит бесподобное фойте, на одном из кресел портера она заметила статного молодого человека в форме гвардейского офицера, на вид не более 30 лет. Высокого роста, с выразительными карими глазами, оттененными черными густыми бровями, с волнистыми волосами на голове и с аристократическими чертами лица, он невольно обращал на себя взгляды мужчин и женщин. Во взглядах первых проглядывало беспокойство, во-вторых же они загорались желанием. По выражению его лица, ей не трудно было догадаться, что он готов сейчас же пасть к ее грациозным ножкам, заключить ее в объятия и голосом страсти сказать ей, что жил только для нее. Несколько раз их взгляды встречались, а когда офицеру показалось, что она чуть-чуть кивнула ему, на его красивом, точно выточенном, высоком лбу выступили от волнения капли пота. Неужели эта тонкая улыбка предназначена ему? Неужели это он вызвал беглое и мимолетное движение мечтательных глаз? Кровь бросилась в голову молодому человеку. Сначала, впрочем, он этому не особо поверил, потом невольно поддался мысли о возможности такого внимания. Самолюбивое чувство укреплялось в его сердце, и когда к концу второго акта тот же кивок был сделан в третий раз, он, чье воображение было польщено и очаровано, уже храбро отвечал на него таким же кивком и улыбкой. Но вот ею сделана последняя па. И гром аплодисментов огласили театр. Букеты, венки и корзины с цветами. Футляры и ящики одни за другим показывались из оркестра, как из волшебного ларца-чародея. Она принимала их, хотя и с очаровательной улыбкой, но с достоинством уже избалованной публика любимицы И сама все поглядывала на офицера. В тот вечер они познакомились. Оказалось, что молодой человек безоветно храбрый, чуткий и щепетильности в вопросах чести и долга принадлежал к известному грузинскому княжескому роду Датиани, и это было более чем удивительно, ибо княжна Софья Шаховская еще с малых лет обладала уверенностью, что ее суженым станет никто иной, как грузинский князь. Да, это была лишь детская мечта, когда она еще играла в куклу но порой даже самое невидное детское воображение оказывает свое воздействие на судьбу человека. Неизведанную ею пол страсти, свежая струя юности, бешеное увлечение, дохнули на нее и очаровали ее. Не минуло и года после их знакомства, как горячий князь предложил ей руку и сердце, и, обвенчавшись, увез с собой в Грузию, в родовое имение в Мегрелии. Ну, увы и ах, вышло так, что ей не удалось поладить с новоявленной свекровью. Та оказалась женщиной волевой и властной, и считала выбор сына ошибочным. «Сколько раз твердить тебе, что твоей Софико больше хлеба надо есть!» — упрекала она сына на первых порах. «А тут то тощая она, как кляча! Ну что за жена выйдет с этой балерины? Ты и сцарапался, и ее острые коленки, питненький. «Мама, не надо, прошу тебя!» — укоризненно произносил он. «Позже мой, у таких жены как жены, а у нас в доме что?» Позднее причитала свекровь, не переставая. «У нее ни кожи, ни рожи, одни ноги торчат, и в голове ветер свистит. Тебе не нужна такая легкомысленная финтифлюшка с ног. Ступай к ней прямо сейчас и скажи...» Пусть едет обратно в свой Петербург, в свои снега, и забудет о тебе. А ты не горюй, другую тебе сосватую, красивую, воспитанную девушку наших кровей. Вот у гордобхатца две дочери, и обе на выданье. Что она тебе сделала, мама, что ты ее так не взлюбила? Суфико достойная девушка, и тоже княжна, к слову сказать. «Княжна-то княжна! Да вот только знаю я, что замучит она тебя, сынок, жизни не даст!» Женщина, она по натуре своей или раба, или деспот. Смотря с кем столкнет ее судьба, с палачом или с жертвой. Эта балерина очень быстро тебя раскусила, поняла твою слабую струну и уже играет тобой, как игрушкой. А ты наивная, добрая душа, слишком беспомощен перед ней, терпеливо сносишь ее господство» и безропотно исполняешь ее прихоти, ожидая ласки, как награду за свое рабство. Позже, что это она с тобой сделала? Где твоя гордость, сынок? Где мужское достоинство? Я люблю ее, мама, и не позволю обижать. Сам вправе решать, как жить, вспыхивал он. А ты, ты ничего не понимаешь? Ай, где уж мне понять, с ума старуха выжила. Вай мне, Господи, что мне делать? Не нужна я больше сыну». Принесло же эту чертовку-танцорку на нашу голову. Не переживу я этого. Это же стыд и срам на весь наш род. Хорошо, что твой бедный отец, царство ему небесное, не видит все это. К счастью, молодым повезло. В скорости они перебрались в по делам службы. Князю при некотором содействии родственников не стоило большого труда попасть в число людей, отличаемых кавказским наместником графом Воронцовым. Благо, помимо древнего княжеского имени, обладал он и природным умом и смекалкой. А молодая супруга его Софья Шаховская-Дадиани, избалованная в Петербурге светскими удовольствиями и ролью, играемую ей в театральном обществе, окруженная там толпой раболепных поклонников и немых обожателей, оказавшись на чужбине, осталась верна долгу жены. Не минуло и года, как она подарила супругу единственного наследника, назвав его Вахтангом и всецело посвятила свою жизнь его воспитанию, находя однако же время для блистательных вечеров, балов и приемов у графини Воронцовой. Сына с едва пробивающимся на верхней губе пушком отправили в императора Александра II кадетский корпус в Петербурге. Князь искренне верил, что только дисциплина и военная выправка смогут сделать из него достойного и благородного человека. С Божьей помощью все так и вышло – Вахтанг своими талантами быстро дослужился до чинов. Сам великий князь привязал ему Георгиевский крест-петлицу и Анну на шею повесил. И состоит он нынче на особой службе его императорского величества. Но ну, а князем ее благоверным овладел сердечный недуг. С каждым днем он гас все более и более и, наконец, погас. Как огонь в лампаде, переставший питать, поддерживающий его елей, оставив супруге по завещанию все свое состояние, Что в соединении с ее преданным и составило то богатство, которое считалось далеко не последним в Тифлисе. Неожиданное появление в зале прислуги отвлекло княгиню от воспоминаний ей доложили о прибытии нового гостя. Пора, давно пора, подумала она, хотя мало ли что могло помешать. Быстро встав с кушетки, Софья Дмитриевна цыкнула на топера и тот замолчал, боязливо оглянувшись по сторонам. Приблизилась к высокому зеркалу венецианской работы высотой чуть ли не на два аршина, выпрямила спину, привела в порядок волосы, попудрилась и положила на щеки немного румян. Глядя на свои обнаженные плечи и руки, княгиня подумала, что, несмотря на годы, она все еще хороша. Холодно подняв голову, она плотоядно усмехнулась, а затем, полная надежд, стремительно вышла в парадную. Батюшки, вылет, Илья Ефимич! молвила она, театрально всплеснув руками, чтобы показать, как приятно удивлена он ему визиту. И изобразила на лице одно из тех выражений глубокой задумчивости, какие всегда имели успех. Он склонился и припал долгим почтительным поцелуем к ее протянутым пальчикам с накрашенными ногтями. Принимая букет цветов, она сделала ему грациозный книгсон. «Ну, наконец-то! радость-то какая! Вы теперь важная персона!» Тут в Тефлисе у нас столько разговоров, что о ваших успехах. Что урабите, как влюбленный мальчик? Ну, проходите за Илья Ефимич, Милости просим. От всего сердца. Чувствуйте себя как дома. Нечего на пороге стоять. Прошу, прошу. Осторожнее, ступенечки. Сюда, сюда. И суетливо, повернувшись по направлению к зале, громко воскликнула. Господа дорогие, Прошу внимания. Вы только поглядите, кто к нам пожаловал? Сам Репин? Да-да, тот самый Репин Илья Ефимыч.